Глава девятнадцатая. Бастер исключительно умный пес. Что самое поразительное во всем этом, сказал Фати, так это то, что в этих двух случаях практически все совпадает. Похоже, все было специально продумано и построено, чтобы украсть кошку, подхватила Дези. И опять под подозрением только Люк, сказал Ларри. Три часа кошка была на месте, и Склокинг и леди Канлинг видели её». Люк был возле кошачьего домика с трех часов и до возвращения мисс Хармер. А когда мисс Хармер и Склокинг вошли в домик, то обнаружили пропажу принцессы. И Люк, как и в тот раз, уверяет, что все это время у кошачьего домика кроме него никто не появлялся, за дом чего произнес Пип. И совершенно непонятно, как в этой ситуации можно было украсть кошку. Все замолчали. Загадка казалась неразрешимой, и все складывалось так, что ответ мог быть только один: Люк обманщик и вор. Однако дети упорно отказывались этому верить. Снова и снова они обсуждали случившееся, пока, наконец, Бетси не позвали домой. Ребята стали прощаться. Пора было по домам. Увидимся завтра, мрачно сказал ф а т и Все равно сегодня мы уже ничего сделать не сможем. Утро, в е ч е р а м у д р е н е е Ночью я все еще раз обдумаю, и, может быть, завтра мы найдем выход. Вот если бы у нас были какие-нибудь стоящие улики, да парочка подозреваемых, как прошлый раз. в Здохнул Пип. Боюсь запаха пятна краски на камушке, вряд ли можно счесть уликами. Даже старина н у к р а з а здесь посмеялся над ними, сказал ф а т и вставая, направляясь к выходу: «Пока, ребята, надо нам обязательно что-то придумать. Люку не миновать беды, если мы не сможем ему помочь». Никто из сыщиков так и не смог толком поспать в эту ночь. Все они ворочались без сна в своих постелях, размышляя о тайне исчезнувшей кошки. Однако к утру ни у кого так и не возникла ни одной подходящей идеи, кроме Бетси, которая не решалась поделиться своими мыслями, опасаясь, что старшие ребята поднимут ее на смех. Ну что, есть какие-нибудь идеи? – спросил ф а т т и когда все встретились в саду у Пипа. Знаешь? – неуверенно начала Бетси. Есть у меня одна мысль про нашу улику. Смелее, Бетси, что за мысль? – подбодрил ее ф а т т и Помните, в клетке все время пахло скипидаром. Приободрившись, заговорила Бетси. Он был и в тот, и в этот раз. Я уверена, что это неспроста. Это что-то да значит, и это должно быть как-то связано с пропажей кошки. Значит, этот запах и есть самая настоящая улика, и мы должны понять, что она значит. Как же ты себе это представляешь? Ихидно поинтересовался Пип. Можно пойти в сад леди Кэндлинг и разведать? Нет ли там где-то бутылки со скипидаром, например? Робка предложила Бетси. Наверное, это не очень нам поможет, но если запах, это улика. Мы хоть что-то выясним. Бетси права, решительно заявил Фати. Она совершенно права. Образом мы почувствовали запах на месте преступления. Мы должны постараться выяснить, что это значит. Давайте пойдем туда и попробуем отыскать скипидар. А там, кто знает, может, отыщется еще какие-то улики. Хорошо, пошли прямо сейчас, предложил Пип. Не будем терять времени, идем. Только осторожней, в саду может быть Склокинг. Этому джентльмену вряд ли понравится, что мы там что-то выискиваем. Ребята перелезли через забор, а бедному Бастеру опять пришлось сидеть в з а т о ч е н и и в сарае. Пипа отправили на разведку, и вскоре он вернулся, сообщив, что Склокинг занят чем-то прямо возле дома леди Кенлинг. В общем, несколько минут у нас есть, заключил он. Пошли сначала к клеткам проверим, не остался ли там запах, а потом поищем, кто и где тут хранит с к и п и д а р Ребята старательно обнюхали клетки и обнаружили, что запах все еще ощущается. В это время кошачьему домику подошла мисс Хармер. Она была явно недовольна, обнаружив там ребят. Никто не должен без п р о с а подходить кошкам. Сердито сказала она. С тех пор как принцесса снова пропала, мои нервы совершенно расшатались. Пожалуйста, не ходите сюда больше. Слышите, дети? Мисс Хармер, а вы не пользуетесь с к и п и д а р о м для чистки клеток? Вдруг вы п о л и л ф а т т е Мисс Хармер удивленно взглянул на него. Ну разумеется нет, я использую обычную дезинфекцию. Кошки не переносят запаха с к и п и д а р а А почему же тогда в клетках пахнет с к и п и д а р о м спросил Ларри. Понюхайте вы сразу почувствуете это. Мисс Хармер потянула носом, но ее обоняние было не таким тонким, как у ребят, и она не уловила никакого запаха. А вчера вы не почувствовали этот запах, когда вошли в кошачий домик и обнаружили, что принцесса исчезла? Не сдавался Ларри? Пожалуй, задумчиво протянула мисс Хармер. Но точно не могу сказать. Я была так потрясена, что смутно помню свои ощущения. Дети снова прижались насами к клетке и стали старательно всматриваться. Но мисс Хармер настойчиво потребовала, чтобы они отошли от домика. И дети, дети, подгоняла она их. Я очень нервничаю, когда кто-то подходит кошкам. Пойдемте посмотрим в сараи, может быть, найдем там с к и п и д а р Предложил ф а т и Сыщики направились к двум сараям, которые стояли прямо за теплицами. В одном из них хранился садовый инвентарь, а в другом корзины, горшки, коробки и всякой всячины. Вы, девочки, осмотрите этот сарай, а мы обыщем другой. Скомандовал ф а т т и д е т и тщательно обыскали оба сарая, но никакого с к и п и д а р а не обнаружили. Они, конечно, расстроились, ведь никто из них еще не догадывался. что они на верном пути. Тут л а р и заметил Люка, который с унылым видом шел по дорожке. Эй, Люк, привет, у тебя такой вид, будто тебе лимон с кормили за завтраком. Хватит киснуть, ободряюще крикнул л а р и Ты бы тоже с к и с н а м о е м месте, отозвался Люк. и з д р е й ф и л бы изрядно. Ладно, не д р е й в улыбнулся л а р и Видишь, выучили мы т в о ё словечко. Но Люк даже не улыбнулся. Настроение у него было хуже некуда. Он боялся, что в любой момент явится мистер Гун, арестует его и поведет в тюрьму. А что это вы тут троитесь в сарае? – спросил он. Ох, и в л е т и т вам, если вас здесь застукает Склокинг. Мы ищем с к и п и д а р ответил ф а т т и выглянув из сарая. Люк изумленно посмотрел на него. с к и п и д а р переспросил он. А зачем вам с к и п и д а р Он хранится в другом сарае. Идем, тебя покажу. Люк повел ребят к сараю, который обыскивали Дейзи и б е т с и Он показал на полку, где стояли разные бутылки. Скипидар должен быть где-то здесь, сказал он. Сыщики стали открывать одну бутылку за другой и обнюхивать их. Но бутылки со скипидаром тут не бывало. Нет, здесь скипидара, мы уже здесь все обыскали, сказала Дейзи. Люк был явно задачен. Странно, еще вчера он был здесь, я его тут видел. Непонятно, куда девалась эта бутылка. Фати ужасно в з волновался. Что-то ему п о д с к а з ы в а л о что все это неспроста. т а й н а пропавшего с к и п и д а р а Пробормотал он. Ребята засмеялись. Мы обязательно должны его найти. Настойчиво сказал Фати. А зачем? Спросила Дейзи. Пока не знаю, но чувствую, что обязательно надо искать. Повторил он. Может быть, бутылка пропал неспроста. Может быть, ее кто-то спрятал. Мы должны найти ее. А как ты себе это представляешь? Будем обнюхивать весь сад, как собаки? Усмехнулся Ларри. Вот и задание для Бастера по с о с к н о й части, воскликнул ф а т т и «У, у, точно! о б р а д о в а л а с ь б е т с и Бастер удивительно умный пес, он два счета ее о т ищет. н у как? Пожал плечами Ларри. Нельзя же сказать Бастеру слушай, дружище, тыщи к нам спрятанную бутылку со скепидаром. Он, конечно, умный пес, но не настолько же. Этот вопрос мы решим, важно ответил ф а т т и Пип, у тебя есть с а р а й с к и п и д а р Конечно, кивнул Пип. Давай скорее принеси его. Скомандовал Фати, а я пойду выпущу Бастера. А вы все ждите нас возле забора, чтобы быстренько перелезть через него, если появится Склокинг. Люк у н ы л о п о б р е л работать, а сыщики дружно отправились к забору. Пип и Фати быстро перелезли через него, и Пип побежал в дальний угол сада к сараю. Он достал оттуда маленькую банку со с к и п и д а р о м А ф а т т и в это время открыл другой с а р а й где хранились велосипеды и где сидел Бастер. Пес выскочил на волю, стал кружиться возле Фатси таким восторженным лаем, словно не видел хозяина несколько лет. Пошли, Бастер, сказал ф а т т и взяв собаку на руки. Есть для тебя ответственное задание. в с к о р е Пип и ф а т т и с Бастером были уже по ту сторону забора, где их ждали остальные. Где там Склокинг? Шепотом осведомился ф а т т и Все еще копается возле дома. Да, я только что его проверил, прошептал в ответ Лария. На горизонте все чисто. А что будет делать Бастер? Взволнованно спросила Бетси. Он будет нашей ищейкой, Собакой с о б а к о й с ы щ и к о м да? Надеюсь, он нас не подведет. С этими словами ф а т и плеснул немного скипидара себе на ладонь, сунул ее под нос Бастеру. Нюхай, дружок, нюхай, нюхай внимательно и запоминай. Запах такой, что ни с чем не перепутаешь, да, Бастер? А теперь д а в а й ищи этот запах. Ты ведь у нас о м н и с я Бастер, настоящая ч и с т о к р о в н а я ищейка. Бастеру совсем не нравился запах скипидара. Он отворачивал мордочку от ладошки хозяина, громко чихал и тряс ушами. Вперед, Бастер, это скипидар, скипидар, давай ищи след, Бастер, след. Скомандовал ф а т ь ц т ы к а я ладошкой песику в нос. Бастер пытливо взглянул на хозяина. Он прекрасно знал команду ищи. И часто находил разные вещи для Фати. Пёс засеменил полужайки, высунув свой розовый язычок и задрав хвост трубой. Бедный Бастер, как бы у него вообще не отшибло нюх. Покачала головой Дези. Ты чуть не удушил его этим с к и п и д а р н ы м запахом, Фати. т А Бастер устремился в кусты, потом выскочил из них и помчался к сараю. Пробежал в зад вперед по дорожке, а потом направился к кошачьему домику. Бастер ищет кроликов, а Восени с к и п и д а р Возмутился Ларри. Смотри, к а он нашел кроличью нору на и совсем забыл про задание. Бастер действительно нашел дырку в земле. Он засунул туда нос, взвизгнул и принялся яростно рыть, разбрасывая землю фонтаном позади себя. Вылезай, дурак! Гневно крикнул Фати. Разве я велел тебе искать кроликов? Я же ясно сказал, ски и пей дар. И Фати оттащил собаку от норы за хвост. Вдруг из-под задних лап Бастера выкатился какой-то предмет. Это оказалась пробка. Пати поднял и обнюхал ее. Пахнет скипидаром, в з в о л н о в а н н о объявил он. Все окружили его и стали по очереди нюхать пробку. Не было ни малейшего сомнения: от пробки пахло скипидаром. Пати опустился на четвереньки, засунул руку в дыру и извлек оттуда бутылочку со старой, наполовину оторванной наклейкой, на которой однако ч е т л и в о были видны первые буквы надписи. Скипи! На дне ее еще оставалось немного пахучей жидкости. Вот то, что мы искали. торжественно объявил Фати подняв вверх находку. б е т т и подбежала к дыре, бухнулась на четвереньки и с любопытством заглянула в нее. Ой, Фати, а там еще что-то есть! воскликнула она, засовывая руку. Теперь все столпились вокруг Бетси с волнением, ожидая, пока она достанет новую улику. Что это? не терпеливо спросил Ларри. Ух ты, банка с краской. А ну как, где-то у меня был ножик. Сейчас я п о д д я н у крышку. У банки оказалась бежевая краска. Ну и ну, покачал головой Фатя. Ведь это та же краска, что и на камне, который мы нашли. Смотрите. Он п о д н е с камушек с пятном к банке. Это был один и тот же цвет. Лариса л на четвереньке тщательно о б с л е д о в а л дыру, но там больше ничего не обнаружилось. Теперь? Подытожил Фати, разглядывая бутылку со скипидаром и банку с краской. Осталось только узнать, кто и зачем прятал все это в к р о л и ч ь е о р е